Визиты любопытствующих соседок большой радости Людмиле не доставляли, но пошли на пользу. Женщины нанесли одежонки, пеленок, одеялец, игрушек. Все, конечно, не новое от подросших детей, но чуть не приходилось. Спасибо людям, что помогли. После обеда пришла доктор из детской поликлиники. Люда не вызывала. «Какая-то из мамаш?» ходила со своим ребенком на прием и сообщила о найденном младенце. Докторша была не старой, но злобно усталой, из породы тех молодых женщин, что лихо еще не знали, не натрудились дома и на службе до синих чертиков в глазах, а уже устали. — Где ребенок? — спросила врач, нездороваясь, не сменив уличную обувь на комнатные тапочки. — Спит в комнате, — ответила слегка робевшая Люда. — Показывайте. Врачиха распеленала спящего мальчика, провела рукой по головке, отыскивая родничок, положила младенца на живот, вытянула ножки, будто меряя одной или длины, еще проделала несколько манипуляций быстро, молча, словно имея дело не с ребенком, крохотным человеком, а с бездушной куклой. Достала стетоскоп, воткнула проводки себе в уши, холодной бляшкой приняла стыкать в грудь, в спину мальчика. На носу врачихи были очки, узенькие стеклышки в прямоугольной металлической праве. Очки усиливали впечатление ледяного равнодушия и безжалостности. «Пририсуй, доктор Шиусики, чистый берия!» Люда помнила... Педиатра Веру Петровну, которая лечила сына и дочь, пойдет с улыбкой, ласковое слово ребенку скажет, кругляшку стетоскопа ладонью погреет, прежде чем к тельцу малыша прикладывать. Развеет панику, успокоит, толковые рекомендации даст, уйдет, а у тебя ощущение, будто добрый ангел побывал. Не то что это клизма очкастая. Холодно, равнодушные манеры докторши вызвали у Люды неприязнь, и помогли справиться с волнением, обычно вспыхивающим при виде белого халата. Лучше, чем можно было ожидать, поставила диагноз врач. Говорила себе самой, а не Людмиле. Сейчас выписываю направление в больницу. Где у вас телефон? Надо вызвать перевозку. Последнее слово. Перевозка окончательно настроила Людмилу на воинственный лад. Когда ночью во сне умер папа от инфаркта, с утра до вечера не могли добиться, что приехала перевозка покойников. «Мальчик пока еще жив!» — гневно воскликнула Люда. «И в больнице ему делать нечего!» Старая педиатр считала, что дома стены лечат поэтому в больницу ребенка надо класть в самом критическом положении, когда капельницы требуются. Люда боялась больниц как крокового казенного места, где человек зависает между жизнью и смертью. Без нужды и по пустякам кто ж в больницу отправится? — Что вы несете? — скривилась докторша. — Мальчику капельницы нужны? — уточнила Люда. — Возможно. Но не точно. Допытывалась Люда. Послушайте, зло блеснули очки. Не морочьте мне голову, я с утра на приеме, по двум участкам. А тут еще главврач требует идти подкидыш осматривать, я не резиновая. Сомневаюсь. Докторша казалась Люди именно резиново-бездушной, как надутая игрушка из полиэтилена. Что? Не поняла врач, но ответа не стала дожидаться. Так, хватит болтовни. Вы к этому ребенку отношений не имеете. Мы его от смерти спасли. Неважно, по инструкции ребенок должен находиться месяц в больнице на карантине. — Он заразный, — ахнула Люда. — Не имеет значения, — пожала плечами докторша. — Как это не имеет? — возмутилась Люда. — Вы же доктор. Так скажите мне, здоров ребенок или болен? — Я вам русским языком объясняю. «Ребенка следует поместить в больницу на обследование, затем передать в дом малютки. Все!» Села за стол, достала бланк, стала писать. Подняла голову. «Как зовут ребенка?» «Так ох, неизвестно». «В самом деле, что я спрашиваю?» — улыбнулась врач. На несколько секунд она превратилась в нормальную, молодую, затюканную женщину, которой постоянно не хватает отдыха, чтобы пополнить запас жизненных сил, но потом снова напялила маску злой мымры. Людмила и пожалеть-то докторшу не успела. Запеленала младенца, взяла на руки, наблюдая, как врач вписывает что-то в строчках направления, заговорила решительно. «Вы там хоть что пишите?» А маленького я в больницу не отдам. И зовут его? Зовут Егор. Да, Егор Егорович Попов. Правда, мой сладенький. Тетя холодной штукой в тебя тыкала, хоть бы погрела, врач называется. А ты не плакал, ты у нас герой. Опять-таки про кормление и какашки не спросила. Вот видишь, Егорушка, какие педиатры пошли. Я тебя, плохой тете не отдам. «Не бойся, он улыбается, улыбается мой драгоценный!» Откинувшись на стуле, с каменным выражением лица, врач выслушал обвинение. Упреки ее мало задевали. Молодая врач была уверена, что хронические доброта и сердечность — удел людей интеллектуально неразвитых или полностью благополучных. Дебилы, как правило, любят весь мир от букашки до солнца. Развитой личности легко прослыть доброй, когда в шоколаде купается, когда у нее есть все, что захочет, и даже больше. Почему же не подарить людям участие, сострадание, как объедки с барского стола? А голодные милостыню не подают и не жалеют всех и каждого. И их бы кто пожалел? Если было бы у нее хоть полчаса времени после приема в поликлинике заскочить домой, где твердолобая свекровь пичкает двухлетнюю дочь солеными огурцами для аппетита, если б не нужно было мчаться в частную клинику на подработку, там зарплата вдвое превышает государственную, если бы была уверенность, что муж сегодня придет до полуночи и трезвый, если бы взрослая жизнь, начинавшаяся, В фейерверках любви надежд не обернулась пошлыми препирательствами со свекровью, двумя работами, мужем-неудачником и хроническим алкоголиком. Если бы красный диплом не пылился в ящике стола, если бы не забеременела, если бы унаследовала миллионы, если бы. И вы еще хотите от меня ласковых улыбочек? Люда не знала и не могла знать личных обстоятельств доктор Ши. Да и знай, не приняла бы ее философии. Люда считала, что доброта у человека внутри и от внешних условий не зависит. Какие обстоятельства не предъяви, судьба маленького ребенка не должна коверкаться из-за чьих-то рухнувших надежд или дурного настроения. Мне этого ребенка Бог послал. Мама покойница так и сказала, явившись сегодня утром, заявила Люда. В больницу или в приют? Не отдам Егорушку. Слабые ростки сомнения, признание справедливой критики были убиты на корню. Молодая доктор, экзальтированным особом, которым С вечера на утро Бог послал ребенка, нуждающегося в госпитальном обследовании. Оставить младенца не могла, да и права не имела. — Вот направление в больницу, — поднялась она. — Не отдам. — Копия направления, — не слушала докторша, — будет в диспетчерской неотложке. Посмотрела на часы. — Успею занести в случае вашего сопротивления вызовут милицию пошла к выходу горбес постарушечьи, но цокая каблучками будто выбивая остатки самоуважения катись берия недобитое тихо чтобы врачиха не услышала напутствовала люда на люди на счастье муж пришел с работы до того как приехала скорая и прибыл участковый Люда обрушила на Егора водопад слов. «Соседки столько нанесли. Теперь у нас почти все для младенца имеется, хотя подкупить многое придется. Но Соня из семнадцатой квартиры обещала от дочки кроватку и коляску отдать, а это самое дорогое. И мне, Егор, хочется костюмчики, ползунки выходные, новые, неношенные, на улице гулять или в поликлинику сходить». — Да, поликлиника докторша приходила. выдр выдры, Говорит, ребенка надо в больницу, а потом в приют. Ты представляешь? Я и фигу. Нам его Бог послал. — Ой, я ж мальчику имя дала. Отгадай, какое. — Тебе понравится. — Егор! Вот, прошу любить и жаловать. Егор Егорович Попов. Люда протянула мужу ребенка. — Да подожди ты, нечисти. — Значит, доктор... — Да возьми ты сына! У меня руки отваливаются, целый день таскаю. — Положить боюсь. Сына Егор пропустил мимо ушей, невольно принял ребенка, глянул на спящие младенческих мура и личка. — Ишь, э, дрыхнет карапуз. Егор мысленно согласился с тем, что назвать подзаборника в его честь будет справедливо. — И еще Егору понравилось предложение докторша отдать ребенка государству. То, что врач Людмиле не приглянулось, ерунда, женские придирки. Он Егор. Сегодня весь день голову ломал. Куда младенца девать? Вроде неудобно прийти в детдом и сказать «Возьмите, мы нашли. Все-таки человека, а не кошелек потерянный». Оставить мальца себе, как Люда утром с просонья твердила. верх глупости. Ни к чему им лишняя обуза, не за горами собственные внуки, которых будут нянчить при всем удовольствии и радости. Тем более, что полнота ответственности на родителях, а бабушка с дедушкой на подхвате и для баловства. — Говоришь, — врач сказала, — переспросил Егор, сегодня его заберут. Я сказала, ни за что не отдадим. Это наш сыночек. Ты покачай его, походи по комнате, а я ужин быстренько сделаю, пельмени сварю. Они, правда, третий месяц в морозильнике болтают. стань да ничего, не отравимся. А потом в аптеку надо, трав купить, череды, чистотела. У маленького диатеза нет, но лучше заранее при купании... Травы заваривать. Начинается. Мысленно ужаснулся Егор, то есть кончается спокойная мирная жизнь.